Глава тридцатая «А если бы мы убили этого Ариста?» — с непроницаемым лицом поинтересовался Астарабаде. Они с Рамом пришли ко мне в кабинет с самого утра, и первым делом Астарабаде попросил рассказать, как все прошло ночью. Рам, видимо, поленился без меня говорить. Все равно вопрос у Астарабаде появится и к нему, и ко мне. После моего рассказа хомек предсказуемо зацепился за эпизод с магом Портнамеш. «У клана были бы проблемы», — спокойно ответил я. «Ты не опознал бы Портнамеш, что ли?» — хмыкнул Рам. «Мог и не опознать», — пожал плечами Астарабади. «Маловероятно, как мне кажется, но в принципе возможно. Личностями охраны мы не интересовались, а дом должен был быть почти пуст. По разведданным, в доме в ту ночь собирался ночевать только глава рода, но он давно старик, и самая младшая жена наследника рода с двумя дочками. В таких случаях исполнителям могли и не показывать, как выглядит аристократы рода хозяина особняка. Зачем, собственно? Я и сам узнал портномеш только потому, что полюбопытствовал еще дома. Мало ли, когда на приеме их встречу, пригодится. «Давайте сразу проясним этот момент на будущее», — сказал я. Проблемы бывают разные. В данном случае смерть мага Портномеш полностью исключала бы дальнейшие переговоры с ними. То есть операция стала бы бессмысленной. Бумаги мы бы уничтожили, равно как и все возможные следы своей причастности к этой операции. Да, Портномеш заподозрили бы именно нас. Но без доказательств это просто подозрение. Пакостить нам они продолжили бы с удвоенной силой, а нам пришлось бы искать другой способ их приструнить. В этой ситуации нет ничего, что стоило бы ваших жизней Таких ситуаций вообще крайне мало. Так или иначе, выкрутиться можно всегда. Диверсанты благодарно склонили головы. Более того, — продолжил я, — если бы вместо меня там был ты, Феришт, ты обязан был бы убить этого мага с одного удара. Просто для того, чтобы он тревогу поднять не успел. А сам зачем рисковал, — удивился Астарабадди. У меня был наготове изолирующий купол, — слегка улыбнулся я. Если бы я промахнулся с этим ударом, я накинул бы купол, и следующее мое плетение его убило бы. Поднять тревогу он не успел бы в любом случае. Про купол я не подумал, — поморщился Астарабаде. Это плетение я своим магам отдал давно, и диверсанты его даже выучили. Вот только работать с ним, похоже, еще не привыкли. Да и где им было его применять? А я сразу про него подумал, — усмехнулся Рам. ан нет, я не прав. Диверсанты-то как раз встроили его в свои привычные навыки, и это только Астарабаде, похоже, не успел. Ну да это уже и не его профиль, строго говоря. Правая рука главы клана не должен лично принимать участие в спецоперациях, как и глава клана, собственно. Сначала купол, потом пара усиленных праной ударов, — добил друга Рам. И никаких смертей. Тьфу, расстроился Астарабаде. «Чаще к нам на полигон приходи», — рассмеялся Рам. «А то совсем жарком зарастешь». «Я тебе это припомню», — фыркнул Астарабаде. «Да не вопрос. На полигоне», — подмигнул ему Рам. Я посмеялся вместе с ними, а потом вернул себе деловой настрой. «Давайте к сути, ребята», — произнес я. «Мы добыли то, что нужно. Сошлась цепочка?» «Да, добыли», — мгновенно переключился и кивнул о Старабаде. «Пока цепочка сошлась только на одном посреднике, который участвовал в деле с нашей обвалившейся крышей. Мы этот эпизод дольше и тщательнее всех остальных расследовали». «Тот самый, где были жертвы», — понимающе кивнул я. «В принципе, этого достаточно. Остальные эпизоды разве что до кучи пошли бы». Но, по сути, там не за что серьезный откуп брать. Астарабаде молча кивнул в ответ. «Все документы оформить, как досудебную претензию», — распорядился я. «И мне на стол». «Сделаем», — ответил Астарабаде. Как только мои ближники ушли, в кабинет заглянула моя секретарша. «Господин, с вами хочет связаться глава рода Портномеш», — сообщила она. «Да, Мирая, соединяй». Кивнул я и перевел взгляд на телефон. Секретарша скрылась за дверью и через полминуты раздался звонок телефона. «Доброе утро, господин Раджат!» — раздался в трубке дребезжащий старческий голос. «Доброе, господин Портномиш!» — ровно ответил я. «Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за жизнь моего старшего внука!» — сказал он. Этот маг в подвале его внуком был? Не знал. «Боюсь, я не знаком с вашим внуком, господин Портномиш», — слегка улыбнулся я. «Вот как!» — удивился он. «И к ночному налету на мой особняк вы тоже не имеете отношения?» «Имею», — хмыкнул я. «Но бумаг я в руках пока не держал». «Пусть думает теперь, кто это вообще сделал. Моя формулировка вполне могла подразумевать и наемников». Не то чтобы это принципиально, за любого наемника все равно отвечает заказчик, но как дополнительная мелкая пакость сойдет. Одно дело, когда подобный взлом проворачивает элита военных диверсантов из конкретного аристократического рода. И другое, когда на то же самое способен кто-то неизвестный. Этих незнакомцев ведь кто угодно нанять может. Пусть портномеж ходит и оглядывается, короче. «Но их содержимое вы явно знаете», — уверенно предположил Портномеш. «В общих чертах, да, знаю», — спокойно ответил я. «Вы готовы их обсуждать?» «Пока не готов. Сначала я хочу увидеть сами бумаги и досудебную претензию, которую подготовят мои люди». Портномеш замолчал на пару секунд. «Однако в целом переговоры возможны», — осторожно уточнил он. Боится. Очень хорошо. Не то чтобы я стремился именно запугать род Портнамеш. Теневиков этим не проймешь, но с опасающегося военной рода можно взять больше. И да, я стесняться не намерен. Мне надоело, что каждый слабенький свободный род считает себя вправе цеплять мой клан. Хватит. Пора устроить показательную порку война сейчас не к месту хотя это был бы идеальный вариант с точки зрения нашей репутации ну и большой откуп тоже сойдет слухи о нем в аристократическом обществе разлетятся быстро и сработают не намного хуже хотя тут и от самого портнамеж многое зависит есть вещи которые невозможно решить миром а в разговоре с мальчишкой ляпнуть такое может любой пусть даже случайно в целом да ответил я но прямо сейчас я не готов назначить вам дату встречи я понимаю господин раджат покладист ответил портнамеш я подожду тогда всего хорошего господин портнамеш всего хорошего господин раджат отлично просто отлично я положил трубку и улыбнулся пусть еще и немного подергаются в ожидании Долго тянуть с назначением встречи я не буду, но пару-тройку дней их стоит помариновать. Потом сговорчивее будут. Аргус назначил встречу на сегодня. Он еще вчера вечером прислал письмо буквально через час после нашего телефонного разговора. Учитывая это и ночную операцию, я освободил сегодня весь день. Однако до встречи полноцветных было еще полно времени, так что я решил заняться переговорниками. Плетение для набора номера на переговорном устройстве я сделал даже быстрее, чем предполагал. Когда сразу четко представляешь себе весь алгоритм, воплотить его просто. Вот если изначально сбалансировал систему для пяти функций, а потом решил добавить еще парочку, то замучиваешься все увязывать. А сразу и полностью. Это быстро. Саму систему я представлял еще по прошлому миру. Для моей техномагической брони тогда делали систему индикация состояния и объединение в группы разного уровня для удобства командования. Не сам делал, но схему я в руках держал и итоговую версию гонял на полигоне. А с набором номера и откликом на него еще проще. Банальный последовательный перебор якорей цифр. Правда, с каждой следующей цифры энергопотребление будет расти скачкообразно, и уже на трехзначных номерах потребуются промежуточные усилители сигнала по типу «высших сотовой связи моего мира». Но это будет не скоро. 99 переговорников на клан нам, пожалуй, хватит на данном этапе. С панелькой набора номера я вообще не стал заморачиваться. Взял стандартную из браслетов связи. Там как раз шесть кнопок, одна для активации панели и пять под цифры. И прицепил ее просто поверх корпуса переговорника. Для первичных образцов сойдет. Бросив взгляд за окно, я глотнул кофе и задумался. Времени до встречи по-прежнему оставалось много. Долго я душил эту мысль, но она все же вылезла. Я не хочу, чтобы эти переговорники попали не в те руки. К одноразовой версии, которую мы сдадим в комиссию по стратегическим разработкам, я почти равнодушен. Одноразовые быстро выработают свой ресурс вновь. Случайно человек даже не успеет толком научиться ими пользоваться. А вот свои вечные переговорники я терять категорически не хочу. У меня до сих пор из головы не идет тот случай то ли кражи, то ли потери нашего артефакта невидимости. Когда глава рода Магади притащил мне артефакты определения невидимок, я более-менее успокоился на этот счет. Хотя сначала проверил, конечно, что невидимок под моими артефактами эта штука обнаруживает тоже. Теперь потенциальная пропажа артефактов невидимости уже не станет для нас неразрешимой проблемой. Но переговорники должны работать только в руках тех, кому я их отдам. И я вижу всего два варианта. Либо закладывать туда функцию самоуничтожения, либо делать кровную привязку. Варианты один другого сложнее на самом деле. Я понятия не имею. Какие именно условия заложить для срабатывания самоуничтожения? Как избежать ложного срабатывания? Как вообще обезопасить эту систему от обезвреживания незаконным приобретателем? Стоит только немного задуматься, как тут же всплывает море вопросов, каждый из которых нужно прорабатывать с нуля. Впрочем, как сделать кровную привязку, я тоже пока не знаю. Но тут у меня хотя бы материала вполне. Я до сих пор не открывал ни Талмуд от Асан, ни материала от Дхармоттара. Плюс у меня есть все схемы, которые в свое время присылал на согласование Калан перед установкой магической защиты на мой бывший особняк. И где-то там, в мишанине прочих полетений, кровная привязка точно есть. К тому же это направление банально перспективнее, и мне с ним надо разобраться в любом случае. Я ведь до сих пор не передал Асан фактическое управление магической защитой подаренного особняка. Кровная привязка там по-прежнему на меня. Главе рода Магади я обещал, что разберусь, как снять действующую кровную привязку хранилищ. Да и нам самим в свете кучи будущих новых объектов на продажу и это актуально. Плюс теперь вот для переговорников кровная привязка — наилучший вариант. В общем, объем работы удручает, но начинать уже пора. Причем давно. Я бросил еще один взгляд за окно на солнце, едва поднявшееся над верхушками деревьев, и направился в родовое хранилище. Мой крайне куцый родовой архив живет пока там. По дороге на место сбора, указанное Аргусом, я был все еще мысленно там, в архиве. Очень уж много интересного я раскопал. Нет, способ снять действующую кровную привязку я не нашел, и к пониманию сути кровной магии тоже пока не приблизился. Зато узнал очень много про Шакти. Я совершенно забыл про родовые способности. Как и про Прану, кстати, но с Праной все проще. Местный доспех духа даже на максимальном зафиксированном в мировой истории уровне пробивает снайперский выстрел со спецпатроном. Это при том, что времени в развитие праны приходится вкладывать в разы больше, чем в магию. Мои полноцветные защитные артефакты уже сейчас сильнее любого доспеха духа. Мои магические импульсы ускоряют меня круче, чем это можно сделать с помощью праны. Не без последствий, да, но в бою даже малое преимущество решает. Мне просто нет смысла тратить время на работу с праной. А вот шакти я задвинул совершенно зря. Да, пару раз я пользовался огненной броней, которую давала моя родовая способность, но это скорее от безысходности и по случаю, скажем так. А возможности шакти реально безграничны. Здесь, правда, считается, что так оно только для вечных родов, но что-то я в этом сомневаюсь. Есть уже опыт зашоренности местных в магии. После Астарабаде я попросту не верю в их ограничения. Впрочем, даже если эти ограничения объективно существуют, мой род вечный, значит, для меня их нет в любом случае. Самое смешное, что мне даже развивать шакти не обязательно. Этого относительно молодых родов могут быть разные казусы с родовыми способностями. Как та же работа шакти в полную силу только в руках магов высоких рангов у мехта. Мой род древний, у нас в шахте работает одинаково, что в руках подростка, что в руках мага предельного ранга. Ту же мою огненную броню надо просто проверить для начала. На полигоне тщательно и вдумчиво. С большой вероятностью она заменит мне артефакт абсолютного щита, который я отдал Магади в обмен на родовой камень для Асан. А уж учитывая пластичность шакти... Теоретически я могу делать с ее помощью что угодно, все, на что воображение хватит. Мне нафиг не нужен магический ранг, если грубо. Достаточно в полной мере освоить шакти. Как я вообще ухитрился проморгать настолько ультимативную штуку? Господин, подъезжаем, сообщил водитель. Я вынырнул из своих мыслей и бросил взгляд вперед через лобовое стекло. Впереди шла еще одна машина с охраной, но это не мешало мне увидеть, что площадка еще практически пуста. Только справа стояли три машины. Рановато мы приехали. До назначенного времени встречи еще минут пятнадцать. Мы остановились у противоположного края поляны, и только тут я разглядел гербы на чужих машинах. Лакшти. Вот же не повезло, а? Обратно уже не повернешь и даже в машине не отсидишься. Это элементарно невежливо. Плевать, какие отношения между аристократами. Не выйти и не поприветствовать друг друга нельзя. Эх, и почему у меня нет привычки опаздывать?